Тут был в душистых сиденах старик, по старому шутивший отменно тонко и умно. Что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграмме падки: "На всё сердит и господин, на чай хозяйский слишком сладкой, на плоскость дам, на тон мужчин". на толки про роман туманный на вензель двум сестрицам данны на ложь журналов на войну на снег и на свою жену тут был проласов заслуживший известность не застью души во всех альбомах притупивший сам прист твои карандаши в дверях другой диктатор бальный стоял картинку журнальный румян как вербный херувим затянут нем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 Увы, Евгений в Татьяну как в дитя влюблён. В тоске любовных помыслений и день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням, к её крыльцу стеклянным сеньем он подъезжает каждый день. За ней он гонится как тень. Он счастлив, если ей накинет boa пушистый на плечо или коснётся горячо её руки, или раздвинет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 А ону прям отстать не хочет, ещё надеется, хлопочет. Смелей здорового больной, к неги не слабую рукой он пишет страстное послание. Хоть толку малого вообще, он в письмах видел не вообще. Но знать сердечное страдание уже пришло ему не вмочь. Вот вам письмо его. Точ в точ.